Может быть, мадам, ответил Джегет, всё ещё растаскивая куч. У меня нет времени, чтобы объясниться с вами сейчас. Мы обязательно вернёмся к этой теме. Я должен был соблюдать осторожность, поэтому у меня два основных псевдонима в этом мире. Моя жизнь, прошлое и будущее. Мне было известно о конце света ещё до того, как Юшарисп принёс эту весть на нашу планету и решил открытие. узнав о существовании людей с особенным подбором генов, препятствующих эффекту Морфейла, и решил предотвратить катастрофу хотя бы для некоторых из нас. Катастрофу джегет. Конец для всех нас, дорогой Цэрик. Я не могу вынести мысли, что, достигнув такого совершенства, мы должны погибнуть. Ты видишь, мы узнали, как жить, и всё зря. Что такая ирония была невыносима для меня, любителя иронии. Я прошёл много-много лет в этом столетии, в самом дальнем прошлом, в которое я мог попасть в моей собственной машине, произведя сложные проверки, посылая различных людей в будущее и наблюдая, как их принимало время, когда они возвращались в свой собственный век. Никто не выжил. Я скорблю об их судьбе. Только миссис Андервуд осталась очевидно неподверженной эффекту Морфея. Значит, это вы похитили меня, воскликнула Эмилия. "Вы?" Он стащил последнюю тряпку, открывая сферическую машину времени, которую Браннерт Морфейл дал взаймы Джеррику для его первого путешествия в эпоху рассвет. "Я надеюсь, продолжал он, что некоторые из нас переживут конец времени". И вы можете помочь мне. Эту машину времени можно контролировать. Она перенесёт вас в конец времени, Джеррик, где мы сможем продолжать наши эксперименты. По крайней мере, добавил он, она должна. Нестабильность мегапотоков в настоящий момент тревожит меня, но мы будем надеяться на лучшее. Теперь вы двое входите в машину. Вот дыхательные маски для вас. Мистер Джексон, вспылила миссис Андервуд, я больше не позволю помыкать мной. Она сложила руки на груди. Я не поддамся гипнозу ваших псевдонаучных лекций. Я думаю, он прав, миссис Андервуд, сказал Джеррик неуверенно. И причина, по которой я пришёл к вам, была той, что вы не подвержены эффекту Морфея. По крайней мере, в машине времени У нас есть шанс попасть в любой век по нашему выбору. Вспомните, как Джерик избежал повешения, убеждал ее лорд Джегет. Он уже открыл круглую дверь машины времени. Это был эффект Морфейла. Его смерть могла вызвать парадокс. Я знал об этом и способствовал тому, что казалось вам, миссис Ундервуд, его уничтожением. Вот доказательство моей смерти. Доброжелательности. Он жив. С неохотой она пошла к машине времени. Я смогу вернуться? Почти наверняка. Но я надеюсь, что вы не захотите, когда выслушаете меня. Вы едете с нами. Моя собственная машина времени в четверти мили отсюда. Я не могу оставить ее в вашем веке. Это очень усовершенствованная модель «Машина». Она не регистрируется даже приборами Браннарта. Я последую за вами, обещаю, миссис Ундервуд, что не обману вас и открою все, что знаю, когда мы вернемся в конец времени». «Прекрасно. Здесь не очень удобно», — предупредил Джерик, помогая войти в люк. «Вы должны задержать дыхание на мгновение». Они втиснулись в камеру. Он протянул крышу. даже дыхательную маску. Наденьте ее на голову. Вот так. Он улыбнулся, уловив ее приглушенные жалобы. «Не бойтесь, миссис Ундервуд, наши великие странствия приближаются к концу. Скоро мы вернемся на нашу милую виллу с розами, обвивающими дверь тапочками и ватер-клозетами, Остальная часть его излияния утонула в дыхательной маске, которую он натянул на голову, цилиндр стал заполняться молочно-белым газом, и Джерику захотелось облачиться в резиновый костюм, чтобы одежда не пропиталась этим.